Завершилась работа по кодификации права. Уже в конце 533 года Трибониан и его советники закончили дигесты Юстиниана, сборник норм права, сформулированных авторитетными юристами прошлого. Примечание. За три года 16 или 17 человек с помощниками переработали более полутора тысяч книг. При первоначально отведенном десятилетии работу закончили в три года. Сроки и сложность обусловили наличие в дегестах повторов, противоречий, ошибок и неточных ссылок. Конец примечания. На создание 50 книг, в которых было собрано около 9200 фрагментов, ушло менее трех лет. 16 декабря Юстиниан специальным эдиктом Танта утвердил дегесты или пандекты, придав им силу закона 30 декабря. В дополнение к дегестам, но месяцем ранее так получилось, были изданы институции Юстиниана, наставления, учебник для правоведов в четырех книгах. Причем император в этих наставлениях выступил в качестве рассказчика, лектора. При подготовке книги ее авторы сделали обширное заимствование из трудов корифеев римской юридической мысли, но без ссылок на источники. Видимо, подразумевало, что при дальнейшем изучении гигест студенты все ссылки найдут сами. Работа по созданию дегест и институций потребовала внесения изменений в сам кодекс, поэтому в конце 534 года появилось исправленное издание, которое и дошло до нас. В качестве же временного средства между первым и вторым изданиями кодекса правоведы, Из конституции императора по наиболее важным вопросам собрали книгу «Пятьдесят решений». Рассказывая о создании дегест, Юстиниан не мог удержаться от самолюбования. Мы поручили выдающемуся мужу Трибониану, а также светлейшим мужам Теофилу и Дорофею, проявившим себя деятельнейшими преподавателями права, Чтобы они все те книги, которые составили древние и которые содержали в себе введение в законы и назывались институциями, собрали отдельно и чтобы все из них, что было полезного, пригодного и во всех отношениях обработанного, а также из юридических институтов, которые в настоящее время находятся в употреблении. Они постарались извлечь и разместить в четырех книгах и тем самым заложить первоосновы и начало всего образования. Опираясь на эти первоосновы, юношество смогло бы справиться и с более тяжелыми и совершенными местами законов. Мы также указали им, чтобы они учитывали наши конституции которое мы обнародовали ради улучшения права и чтобы они не забывали руководствоваться тем методом улучшения при составлении институций, благодаря которому станет ясным то, что ранее было зыбким, а затем и будет упрочено. Труд этот был ими завершен так, как нами и было поручено. Мы прочли его и приняли благосклонно И сочли, что этот труд не противоречит нашим мыслям, и приказали, чтобы вышеупомянутые книги имели силу конституции, о чем еще более открыто декларируется в той нашей речи, которую мы поставили в начале этих книг. Итак, приведение в порядок всего римского права совершено в трех томах то есть составлено в институциях, в дигестах или пандектах, и в конституциях, и в три года завершено, что, как поначалу думали, и за целое десятилетие не было надежды завершить. Но вместе с всемогущим Богом и с благочестивыми душами мы предложили это в пользование людям, И воздаем глубокую благодарность великому божественному вдохновению, которое помогало нам и войны вести счастливо, и добиться достойного мира. И не только для нас самих, а навечно установить наилучшие законы как для современников, так и для потомков. Таким образом, и на будущее мы постигли, что этот нерушимый закон – Необходимо сделать понятным для всех людей, чтобы им стало ясно, от сколь значительной путаницы и абсолютной неопределенности, какой умеренности и согласности с законами истине они пришли. И на будущее они имеют законы не только прямого действия, но и сокращенные и доступные для всех в книгах удобных благодаря их легкости для пользования, чтобы люди могли непосредством траты огромных богатств приобретать тома с излишним множеством законов, а чтобы за самые малые деньги облегченное собрание этих книг стало доступным как богачам, так и беднякам, дабы великая мудрость приобреталась по минимальной цене. Примечание. Конституция Танта. Конец примечания. То есть, если верить указу, император лично читал, по крайней мере, институции. На это ему потребовалось какое-то время, выкроить которое было непросто. Ведь император занимался много чем еще, кроме чтения учебника для юристов. Ну что ж, право похвалить себя он заслужил. Кодекс второго издания Дегесты «Институции», а также вышедшие в период с 535 года до смерти Юстиниана более полутора сотен новелл, написанных в основном не по латыни, а по-гречески, Примечание. Есть предположение, что отдельные новеллы сначала писали на латыни, а затем переводили. Относительно точного количества навел существует расхождение. До нас дошли сборники с разным их числом. Конец примечания. Составляет корпус Юриус Цивиллис. Примечание. Это название, существующее и поныне, утвердилось много позже времени Юстиниана в шестнадцатом столетии когда части свода были изданы совместно Дионисием Гатафредом. Конец примечания. Свод гражданского права. Не только основу всего византийского и западноевропейского средневекового права, но и ценнейший исторический источник. По окончании деятельности упомянутых комиссий Юстиниан Юстиниан официально запретил всю законотворческую и критическую деятельность юристов. Разрешались лишь переводы корпуса на другие языки, в основном на греческий, и составление кратких извлечений оттуда. Комментировать и толковать законы отныне также воспрещалось. Но жизнь брала свое... И комментаторы появлялись как отмечали позднейшие исследователи Дигесты породили столь огромную литературу как никакая другая книга со времен библии из былого обилия юридических школ в империи остались две в константинополе и верите современный берут Причем одновременно с утверждением Дегест Конституция Танта, Юстиниан в Конституции Омнем ввел изменения в процесс обучения юристов, добавив к четырем годам пятый и кардинально поменяв программу. Примечание. Была и третья на Западе, в Риме. Конец примечания. Теперь она включала в себя не изучение отдельных книг древнего права, а в основном ориентировалась на институции, дигесты, новый кодекс и была продуманной и системной. Поражает, с какой подробностью император прописывает буквально каждый год пятилетнего курса. Он уделил внимание также таким деталям, как прозвище студентов, того или иного года обучения. Или запрет на постыдные шутки и испытания, принятые в юридических школах, особенно те, которым старшекурсники подвергали учеников. Судя по всему, эту сторону жизни император знал не понаслышке. Отношение самого Юстиниана к праву вполне соответствовало его идее о том, что избранный народом в соответствии с божественной волей, Император является собой олицетворение государства. Высказывания Иустиниана на этот счет говорят сами за себя. Если какой-либо вопрос покажется сомнительным, пусть о нем доложат императору, дабы он разрешил таковой своей самодержавной властью, которой одной лишь принадлежит право истолкования закона. Сами создатели права сказали, что воля монарха имеет силу закона. Бог подчинил императору самые законы, посылая его к людям, как одушевленный закон. Впрочем, точно так же находилось место и совершенно иным установкам. Если бы и царский закон освобождал императора от установлений права, то даже и тогда ничто не является так исключительно присущим власти императора, как жизнь по законам. Сохранил император в своем кодексе и соответствующее высказывание предшественников Феодосия II и Валентиниана III «прилично величию правящего открыто объявить своей основой связано с себя законами. Уважение нас именно от уважения права получает вес, и в самом деле выше императорской власти есть подчинение императора законам. Византийцы воспринимали эту причудливую смесь идей как то, что обличенные форму законов конституции императоров становились одним из источников норм права в шестом веке основным а вовсе не как дозволение императору творить все что ему вздумается в полном соответствии с этой доктриной при составлении дегест и кодекса экцепты из юридических трудов а также цитаты из древних законов подправлялись в угоду потребностям нового времени и по сей день Историки права разбираются в том, где в дегестах оригинальный текст корифеев юридической науки II века Ульпиана или Модестина, а где редактура Требониана и его коллег. Или находят много любопытного, встречая вариант закона о рабах из кодекса Феодосия с таким же законом из кодекса Юстиниана где те же самые нормы, ссылка на ту же императорскую конституцию, но уже о колоннах. Понятное дело, с точки зрения сегодняшней, Юстиниан и его юристы занимались подделкой документов. Но вряд ли император испытывал по данному поводу угрызение совести. А что тут неправильного? Во-первых, во благо, а во-вторых, Император – одушевленный закон. Но, как бы то ни было, Василец считал своим долгом призывать всех к уважению к законам. Обращаясь в самом начале институции к любящему законы юношеству, он поучал, императорскому величеству подобает быть украшенным не только победными трофеями, но также вооруженным законами, дабы во всякое время военное и мирное могло надлежащим образом управляться и дабы римский император был победителем не только в сражениях с неприятелем, но также и гонителем посредством законных путей неправды недобросовестных людей и явился бы благочестивейшим блюстителем законов, И победителем над разбитыми врагами обе эти цели мы достигли с божьей помощью благодаря неустанным трудам и заботливости воинские наши успехи знают приведенные под нашу власть варварские народы Свидетельствуют о них и африка и другие бесчисленные провинции снова подчинившиеся после долгого промежутка времени владычеству римлян и вошедшие в состав нашего государства благодаря победам одержанным по воле небес все эти народы управляются законами отчасти уже давно обнародованными отчасти же вновь составленными и когда мы привели в удовлетворительную систему священные императорские постановления бывшие до толи разбросанными то мы обратили наше внимание и на бесчисленные тома древней юриспруденции и с Божьей помощью выполнили труд сверх всякого ожидания, как если бы нам предстояло идти через пропасть.